Глава четвертая. Разбить оковы. «Сол, я уже на подходе. Давай, скидывай контейнеры!» Раздалось в динамиках, я лениво посмотрел на экран радар. Отметка небольшого шахтерского корабля медленно приближалась к моему левому борту. Именно там осталось два пустых контейнера. «Давай, скидываю!» Ответил я рудокопу и отдал необходимую команду и скину своего грузовичка. Пневматические захваты разблокировались, а следом сработала система сброса. Два пустых контейнера медленно поплыли в сторону, отделившись от корпуса моего корабля. За два месяца работы пилотом я успел достаточно хорошо познакомиться со всеми невольными коллегами. Задачу свою освоил давно и качественно. Ничего сложного в ней не было, по сути, тут справился бы любой, у кого стоит метка пилота на нейросети. Шахтерский кораблик осторожно приблизился и стабилизировался по левому борту. Манипулятор, расположенный на его борту, точными и скупыми движениями установил полный контейнер на место, и токелажная система надежно зафиксировала его. То же самое повторилось и со вторым контейнером. Шахтер запустил маневровые двигатели и, попрощавшись, полетел ловить пустую тару. Запустив тестирование системы проверку креплений контейнеров, я дождался отчета из КИНа, и, убедившись в безопасности полета, встал на обратный курс. Такая работа мне нравилась. Тишина и спокойствие. Чувство относительной личной свободы и отсутствие надоевших хуже горькой редьки лиц сокамерников. Сначала было даже забавно послушать их разговор. Но довольно быстро я понял, что ничего интересного они уже не расскажут, истории начали повторяться, а слушать одно и то же мне было неинтересно. Периодически ко мне в гости наведывался пластун. Прижав его к стенке в спортзале, я напрямик спросил про бывшего пилота грузовоза, и он не стал отпираться. Серега все-таки подмял под себя свой сектор и решил мою проблему по-своему. Те самые мужики, которые его упаковали и доставили ко мне, по его приказу попытались снять обруч с пилота. Итоком данного действия стал его полная и безвозвратная недееспособность. Ругаться на боевого товарища я не мог, сам же просил помочь. Правда, я не думал, что эта помощь окажется именно такой. Постнул пить боржоми, когда почки отвалились. Да и цели своей я, получается, добился. Жалко, конечно, того мужика, но такова, видимо, его судьба. Народ в моем секторе, помня трагическую кончину заступившего мне дорогу здоровяка, ко мне старался не лезть, тем более после одного случая, когда они каким-то образом в очередной раз умудрились поймать неугомонного Ксеноса, который повадился пробираться по техническим коммуникациям в наш номер с целью чем-нибудь поживиться. Правда, кроме пары лишних паек, которые мужики иногда по очереди брали с собой в камеру после ужина, взять у нас было нечего. Услышав кутерьму и писк какого-то существа в глубине камеры, я соскочил на палубу из своей лузы и, растолкав, мужиков приблизился к источнику звука. Он исходил от небольшого существа, не более 50 сантиметров в длину, не считая четырех щупалец, заменявших ему руки. Самое забавное, что у него были практически человеческие ноги, правда, маленькие, на которых находились такие же браслеты, как и у нас. Голова выглядела тоже очень примечательно. Довольно маленькая, с четырьмя бусинами черных глаз, две вертикальные носовые щели и небольшой беззубый рот. Кожа серого цвета с черными вкраплениями. Не сказать, что оно было отталкивающим, но и симпатяга его назвать было очень трудно. Шток крепко держал его за коротенькую шею одной рукой и прикрывал свое лицо от щупалец этого существа, которые беспорядочно молотили куда ни попадя. «Мужики, давайте, помогайте! В этот раз все четыре хваталки ему отрежем! Он мне уже надоел не понимать человеческого языка!» «Так я не человек, идиот!» — пропищало существо. Несколько заключенных общими усилиями смогли поймать все его четыре щупальца и растянуть их в стороны. Румб поковырялся в крайней лузе и явил миру небольшой кустарный нож, сделанный из куска какого-то металла, рукоятка которого была обмотана все той же тканью от комбинезона. — Шток, держи, сейчас укоротим этого засранца! — негромко пообещал Румб и нацелился на щупальца. «Нет, не надо, Хомо, я все понял. В прошлый раз не все, теперь точно все!» Заверещал ловкий ксенос, и мне показалось, что его глаза в два раза увеличились в объеме. «Ты уже всех достал, Зис! Мы тебя сколько раз предупреждали, но ты все равно к нам в номер лезешь!» Проговорил румб. «Я не виноват, что коммуникации тут проходят, вот и приходится. Если не принесу чего пожрать, меня рур накажет. Ты меня так наказать не сможешь, Хомо? Отпусти, а?» Я постараюсь найти другой проход. — Вот без хваталок своих и будешь искать, — мстительно сощурив глаза, пообещал румб. — Стой! — потребовал я. — Погоди. — Слышь ты, осьминог, а как ты к нам из другого сектора попадаешь? Почему твои браслеты не блокируются? — спросил я у уродца, нахмурив брови и разглядывая его. — Не знаю, могу и все. Может быть, и скин станции их не везде видит. Пропищал Зицкий войну с свои ноги. «Большой, скажи, чтобы отпустили. Должен буду. Они мне опять щупальца отрежут. Опять придется голодать. Я пригожусь. Большой!» Задумавшись на несколько секунд о степени полезности этого маленького проказника, я положил руку на плечо румба и негромко попросил. «Мужики, отпустите, пожалуйста, мальца. Если вам жрать нечего, я за него пару паек в общак вкину». «Не лезь, шустрый!» крикнул кто-то сзади. «Все по закону». «Значит, будет другой закон. Или ты хочешь с меня спросить? Так давай спроси и выйди сюда». Потребовал я, потому что не признал голос говорившего. Так и не дождавшись сокамерника, который решил больше не встревать, я опять обратился к сокамернику, так как считал, что у нас с ним неплохие отношения. «Шток, я же вежливо попросил. За него из своих заплачу». Он переглянулся с мужиками и, увидев на их лицах одобрение, слегка ослабил хватку. «Не дергайся, зиц!» — потребовал он, и как только щупальцы перестали извиваться, передал его мне. «Что ты задумал, большой?» — еле слышно спросил Ксенос. «Как тебя вызвать, если понадобишься?» Существо задумалось, а потом ответило. «Вон, видишь, вентиляционная решетка. Засунь туда пластиковую ложку». Я буду пролезать мимо и пойму, что тебе что-то надо. «Хорошо, только сделай так, чтобы я перед мужиками глупо не выглядел. Не надо в этом номере пытаться разжиться, лезть в другие. В следующий раз я за тебя впрягаться не буду, и пойдешь ты на ужин, и, может быть, даже целиком». «Странные у тебя слова, Хомо, непонятные. Но когда слышу их, почему-то понимаю смысл». Задумчиво проговорил Зиц. «Я тебя услышал». Больше мои щупальца сюда не сунутся, даю слава». «Ну вот и славно. Давай, сваливай». Я отпустил этого малыша, и он, на удивление, ловко соскочил на пол и начал при помощи своих удивительных конечностей взбираться по стене по направлению к вентиляционной решетке. Уже открыв ее, он немыслимым образом зацепился за край и резко выкинул одно щупальце в сторону столпившихся мужиков. Смачная пощечина оставила алый след на лице штока. Победно заверещав, Зиц нырнул в технические коммуникации и был таков. А вот арестанты, переварив произошедшее, разразились дружным приступом хохота, за исключением покрасневшего от негодования Штока. «Ха-ха-ха! Ты смотри, как влепил напоследок! Ну и проныра! Шток! Как тебе новый ухажер? Да пошли вы!» Вскипел мужик, растолкав сокамерников, полез к себе в лузу, что-то бормоча себе под нос. «Хорош галдеть! Что смешного тут увидели?» Твердым и немного злым голосом спросил Гизо, и дружный смех тут же исчез, как будто его и не было. Арестанты разошлись по своим лузам, полез в свою и я. Надо как следует отдохнуть и опять лететь к бесконечному морю камней, испокон веков медленно дрейфующим в пространстве. Не знаю, насколько давно была создана эта тюремная станция, но, судя по размерам, поля работы тут хватит еще на много поколений заключенных. На следующий день я, как всегда, получил назначение и направился в знакомый ангар, разблокировал нейросеть и надел ошейник. В последнее время я перестал обращать на это украшение внимание. Особого неудобства он не доставлял, да и границы, дозволенные к перемещению, были достаточно приличных размеров. Я мог летать вдоль всего астероидного поля, собирая добытые ресурсы. Наконец-то я смог более-менее освоиться в этой системе, изучить имеющиеся скупые данные по организации ее охраны, опираясь на данные радары и сканеры своего корабля. Конечно, он у меня был не самого лучшего качества, и дальность обнаружения у него оставляла желать лучшего, но даже так я смог выяснить, что в системе постоянно находится как минимум 10 боевых кораблей охраны, Два всегда находились неподалеку от станции, и, по всей вероятности, их экипажи отдыхали. Еще два корабля бражировали в непосредственной близости от станции, а шесть кораблей, разделившись по секторам ответственности, осуществляли постоянное патрулирование территорий этой звездной системы. Смена началась, как обычно, рутинная перевозка контейнеров и короткие переговоры с пилотами шахтерских кораблей. Я настолько привык к однотипным действиям, что управлял своим транспортником практически на автомате. И скин моего корабля был всего второго класса, так что с ним даже поговорить было не о чем. К тому же большая часть его функционала была для меня принудительно ограничена. Я совершил уже два рейса между полем астероидов и тюремной станцией и успел загрузить четыре из шести контейнеров, когда внутри меня проснулось подзабытое чувство тревоги. В первый момент я подумал, что опасность исходит от какого-нибудь астероида, незамеченного мной, но я ошибся. Буквально через минуту мне поступило сообщение с объявлением тревоги от диспетчера. По его словам, выходило, что корабли охранения вступили в бой с неизвестным противником. Мне предписывалось немедленное возвращение на станцию. Место, где велась добыча руды, находилось ближе к окраине системы, и своим радаром я едва доставал до ее края. Это и позволяло мне периодически наблюдать за патрульными кораблями. Вот и сейчас я видел один из таких кораблей. Судя по вектору его движения, он резко изменил курс и начал набирать скорость. Вполне возможно, что он спешит на подмогу своим. Однако подобная обстановка продержалась всего две минуты, и на экране моего радара одна за одной проявились еще несколько отметок. Судя по всему, эти корабли вышли из гиперпространства и уже направлялись в сторону последнего приюта. Ой, что-то мне не хочется тут оставаться. Если они пойдут этим курсом, то мимо меня не пройдут. И как они себя поведут, я не знаю». Рассусоливать времени не было, и я активировал систему сброса контейнеров. Сейчас лишняя масса мне ни к чему. Контейнеры начали медленно отдаляться, ну а мой облегчившийся кораблик рванул в сторону станции. Может быть, это и не лучшая идея, но там хоть есть много мест, где будет возможность спрятаться и оказать сопротивление. Тут же я для них просто мишень. Мой небольшой трудяга без лишнего груз довольно неплохо разогнался и, по расчетам из Кина, должен был успеть доставить меня к станции раньше, чем туда подойдут напавшие. Интересно, кто это может быть? У кого хватило наглости и возможностей напасть на карантинную систему? Скорее всего, их очень много, потому что только позади меня находилось пять кораблей, причем два из этой группы полетели за патрульным кораблем. Подлетев к станции, я ее сначала с трудом узнал. Оказывается, она была достаточно неплохо вооружена, просто все оружие было спрятано. Опознался с Искином, и мне дали разрешение на возвращение в свой ангар. Аккуратно опустив грузовичок на палубу, я вышел наружу и направился в офис Фарукланина Клуурга. Именно так называлась эта странная раса. Однако на месте никого не оказалось, насколько я заметил, в ангаре вообще никого не было. Очень странно. И куда все подевались? Возможно, всем приказали укрыться в глубине станции. Осмотрев помещение беглым взглядом, я остановился на столе, за которым и работал жабоголовый. Плевать, еще неизвестно, как будут развиваться события, и надо попытаться остаться в живых. Преодолев в несколько шагов расстояние до стола, я начал осматривать выдвижные ящики. Благо, никаких замков и систем безопасности тут не было. Удача посетила меня в самом нижнем отделе. Там оказался точно такой же прибор, который деактивировал ошейники. Включив его и активировав поиск совместимого оборудования на нейросети, я с радостью убедился, что этот прибор возможно использовать. Соединившись с ним, мне удалось настроить его на идентификатор своего ошейника и снять его. Одна проблема была решена. Жаль, что нет прибора, который снимает этот проклятый обруч на моей голове. В принципе, если бы у меня был хоть какой-нибудь армейский взломщик, я бы справился с этим, но чего нет, того нет. Больше ничего интересного я тут не нашел, но и уходить отсюда я не спешил. Раз тут никого нет, то в данный момент лучше присесть и поразмыслить над создавшейся ситуацией, прокачать ее по максимуму и решить, что делать дальше. Какова возможная цель нападавших? Если кто-то решил потратить столько ресурсов, то вряд ли он планирует просто разрушить данный объект. В этом очень мало смысла. Нет, тут другое. Им что-то нужно. Но вот что? Или ресурсы, или кто-то на станции. Ресурсов тут много, но, насколько я знаю, мы тут добываем стандартные наборы руд, которые хоть и имеют свою стоимость, но не являются дорогостоящими. Саму станцию отсюда угнать не так-то и просто. А вот идея про какого-нибудь заключенного очень даже перспективна. Тут сидит очень много разных людей, и значительная часть их совершила очень серьезные преступления. Значит, есть большой шанс того, что тут сидят и очень небедные люди. Даже у меня имеется очень крупная сумма кредитов, которую не смогли конфисковать. А тут могут находиться главари каких-нибудь преступных сообществ, у которых имеются достаточные возможности для организации подобного нападения. Да легко. Если напавшим нужен один или несколько таких арестантов, то уничтожать станцию они не будут, а попытаются проникнуть на нее и найти объект своих поисков. Вот, уже похоже на правду. Что делать мне? Ждать, когда они закончат поиски, нельзя. После того, как они получат то, что искали, они могут тут действительно все уничтожить, чтобы избавиться от следов и свидетелей. Что я могу предпринять? Оружия тут нет. Но как только они начнут штурмовать станцию, его можно будет добыть или у нападающих, или у тех, кто будет оказывать сопротивление. У охраны оно по-любому должно быть. Где-то находится арсенал на подобный случай. Надо прорываться к своим в сектор. А лучше всего сразу идти к пластуну. Плечо боевого товарища никогда не будет лишним. Сейчас в коридорах суета, и можно проскочить прямо в скафандре. Вся охрана в данный момент... Тоже на взводе и ждет развитие ситуации. «Внимание! Всем заключенным! Вам необходимо немедленно вернуться в свои сектора. Категорически запрещается покидать их до окончания тревоги», раздался знакомый голос скина из, из динамиков. «Так, значит, понеслось». Встав из-за стола, я направился в расположенное поблизости хранилище пилотских скафандров. «Всякое может случиться», И скин может откачать атмосферу, и тогда смысла в моих действиях не будет, а так хоть пластуна смогу обеспечить, пусть и плохоньким, но скафом. Зайдя на склад, я прошел к стеллажам и начал осматривать их. Большая часть скафандров, складированных тут, была такой же, как и тот, что в данный момент надет на мне. Обычные гражданские устаревшие пилотские комплекты. Пришлось немного порыться и поискать, и мои усилия были вознаграждены. Один скафандр повыше рангам я смог найти. Сразу же переоделся и почувствовал себя немного защищеннее. Снятый с себя, я аккуратно свернул и засунул в специальную сумку чехол, найденную тут же, для удобства переноски. Ее я закрепил за спиной, чтобы иметь свободные руки, и, прикинув направление движения, пошел по пустым коридорам. Обычно я пользовался гравилифтом, но в данный момент опасался, что скин меня в нем заблокирует, если посчитает потенциально опасным. Похоже, что этими коридорами пользовались очень редко, потому что я заметил в нескольких местах неработающие световые панели. Никогда прежде я такого тут не видел. Станция на самом деле имела очень внушительные размеры. По моим прикидкам, до места назначения мне топать как минимум часа полтора-два, и то, если я смогу относительно правильно сориентироваться в хитросплетении переходов. Но тут уже мне помогала моя нейросеть. Я знаю примерные размеры окружности и место расположения ангара. Построил модель и при помощи встроенного функционала начал движение в заданную точку. Я уже давно выучил схему размещения обогатительных фабрик, секторов и других объектов, и пусть я не знал планы коридоров, но мог прямо на ходу наносить их на свою собственную виртуальную карту. Через полтора часа моих блужданий я встретил первого заключенного, он, как и я, пытался найти дорогу, причем это был явно не человек, не бывает людей с настолько ядовито-желтой кожей. Приблизившись к нему, я окликнул его, но как только он развернулся и увидел меня в скафандре, то сразу же сорвался с места и побежал вдоль по коридору. Вскоре он куда-то свернул и пропал из моего поля зрения. Время от времени чувствовалась странная вибрация, передаваемая корпусом станции. «Внимание всему личному и переменному составу! На территорию станции проникли абордажные группы противника». Не рекомендуется покидать секторы компактного размещения во избежании негативных последствий. Раздалось в коридоре, и я повысил скорость своего передвижения. Мои предположения обретали плоть. Кто-то им тут был нужен. Как бы там ни было, это, возможно, единственный шанс свалить отсюда. Есть, конечно, вариант, при котором все может сильно осложниться. Если сейчас арестанты поднимут бунт, причем в разных частях станции, То может подняться знатная кутерьма. А что, это может быть не только проблематичным, но и полезным. Не придется сражаться с превосходящими силами противника в одиночку. Надеюсь, хоть часть сидельцев решится на это. По моим расчетам, я был где-то рядом с сектором постунах к которому и держал свой путь. Нет, я, конечно, и в свой наведаюсь есть у меня там кое-что, что необходимо забрать. Преодолев еще 40 метров перехода, я наконец-то попал в знакомый коридор, и еще больше ускорился. Уже через три минуты я нажимал на сенсор, открывающий шлюз в сектор моего боевого товарища. Осторожно заглянув внутрь, я не увидел никого и прошел глубже. Слишком тихо. Попахивает засадой. Так оно и оказалось. Как только я приблизился, на меня выскочило восемь крепких мужиков, но увидев мой скафандр и знакомое лицо, они остановились. «Где пластун?» — не стал я разводить лишних разговоров. Один из мужиков кивнул назад и хриплым голосом сообщил. «Старший там! Решает, что будем делать!» «Веди!» — скомандовал я. И мужик, ни слова не говоря, повел меня на первый ярус. Тут уже я увидел практически всех обитателей этого сектора, их озабоченные лица и испуганные взгляды. Серега встретил меня с улыбкой на лице и сразу же предложил присоединиться к собранию. «Садись, Джон, покумекаем, что нам делать дальше? Ты, кстати, что-нибудь знаешь про ситуацию? А то мы только сообщение из кино слышали про группу противников. Что вообще за дела? Кто они?» «Короче, на систему напала группа кораблей. Я видел на радаре пять штук, но думаю, что их больше. Классы кораблей не знаю. Не то у меня на грузовике оборудование. Но если у них хватило наглости, то значит и сил должно хватить. Они уже на станции, и им что-то надо». Когда найдут, скорее всего, возмездие уничтожат, так что надо пытаться свалить отсюда. «А зачем им станцию-то уничтожать?» — встрял в разговор один из заключенных. «Нет, свидетелей нет проблем, Чико!» — наставительным тоном пояснил ему пластон «Согласен», — кивнул я и продолжил. «Я вот что думаю. Надо попытаться вырваться. Я вижу два способа. Либо пробиться на наши корабли и пытаться прятаться в поясе астероидов. Это может получиться». Правда, на этих кораблях нет гиперпривода, и когда сюда наведаются представители исправительной системы, то придется нам сдаваться. Либо попытаться захватить один из кораблей нападавших и уже на нем сваливать куда подальше. «Да это бред! У нас даже оружия нет!» — вскричал еще один заключенный. «Как ты себе это представляешь?» «Ну, корвет, мы с молодым пацаном вдвоем захватывали. Нам просто надо выбрать корабль поменьше». Добыть оружие и положиться на удачу, и на то, что они этого не ожидают. Ха, ну и где его добыть?» Ехидным тоном поинтересовался все тот же мужик. «Пластун. Уберин находит истеричку, реально отвлекает. Пусть мужики с яйцами останутся, а те, кто писает, сидя, ждут, чем все закончится». «Что ты сказал, хрулье дерьмо?» Побогравев проревел мужик и начал подниматься со своего места. Серега бросил быстрый взгляд в сторону, и за спиной этого арестанта вырос колоритный персонаж. Судя по цвету кожи, это был арварец, причем габариты у этого чернозадова были не маленькие. Не мамонт, конечно, но тоже весьма крупный. Он протянул свою огромную ладонь с пальцами, похожими на толстые сардельки, и обхватил мишею заключенного. Захват и резкий рывок в сторону. Тело несчастного, словно оно не весит ничего, летит в переборку. Бумс, и оно падает без чувств на палубу. «Спасибо», — поблагодарил я Громилу и продолжил делиться своим планом. «Оружие добудем. Или у охраны, это проще, но оно может быть хреновым. Или у нападающих, у них же можно отжать и скафандры. Кстати, пластон от тебе. Я снял с себя чехол со вторым скафом. Владей. Дерьмо, конечно, но лучше, чем ничего». Серега принял сверток и поблагодарил кивком головы. «У тебя есть подготовленные бойцы? Пусть и без нейросетей, но баз боевые должны же остаться». «Да тут больше половины в той или иной степени мокрушники, так что наберем достаточное количество», — подтвердил ухмыльнувшись казак. «Надо идти прямо сейчас. Если ничего не получится, в моем ангаре есть грузовики и немного скафандров. Можно попробовать пойти на захват по внешней обшивке, хотя лучше все-таки сначала разжиться оружием». «Добро!» — хлопнул ладонью по столу пластон и встал во весь рост. «Слушаем сюда!» — твердым голосом прокричал он. «Все, кто хочет попытаться свалить отсюда, выходим прямо сейчас!» В секторе раздались приглушенные шепотки. Они о чем-то переговаривались друг с другом на разные голоса. «Пошли!» — уже тише сказал Серега, и мы двинулись по направлению к выходу. «Мне надо еще свой сектор посетить, братан, там тоже мужики есть, а нам надо много народа». «Давай», — согласился со мной товарищ. «Чувствую, дельце будет кровавое, и лишнее мясо нам не помешает». Хоть и не понравился мне цинизм моего товарища, но по большей части он был прав. Мы вышли в коридор и побежали к моему сектору. Добравшись до него и не встретив на своем пути никого, мы остановились, я попросил подождать меня тут 10 минут». В этот момент по корпусу станции прошла череда сотрясений. Очень похоже, что корабли выбили несколько наших орудий. Раньше некий гул был, но в этот раз он проявился гораздо сильнее. Переглянувшись со своими, Серега кивнул и попросил не тормозить. Влетев в сектор номер 13, я сразу же наткнулся на группу из нескольких десятков заключенных, среди которых узнал Ромба и Гизо. Не теряя зря времени, я прокричал. «Мужики, я собрал людей. Попробуем свалить отсюда. Если у кого есть желание, помощь будет не лишней. Много говорить не буду. Меня ждут только пять минут. Если готовы рискнуть, то давайте на выход». Закончив свою короткую речь, я протиснулся сквозь толпу и побежал в наш номер. Зайдя внутрь, я протиснулся в свою лузу и вытащил из угла припрятанный кусочек своего уничтоженного клинка. Очень не хотелось оставлять его здесь. Этот небольшой осколок металла был для меня очень важен. Он напоминал мне о моих погибших и несправедливо обвиненных боевых товарищей из десантной академии. Я сюда вернулся именно за ним, потому что, по большому счету, мне не было никакого дела до этих преступников, хотя, конечно, они отнеслись ко мне достаточно неплохо. Уже повернувшись и направившись на выход, я услышал тоненький пищащий голосок. «Большой, стой!» Обернувшись, я увидел в приоткрытой решетке вентиляции мордочку вороватого ксеноса. «А ты что тут делаешь?» — спросил я. «Как что? Пытаюсь свалить отсюда. Возьми меня с собой. Я многое умею. Я слышал, как ты говорил». «Ну и что ты умеешь, бедолага?» «Вообще-то я был одним из лучших операторов счетов в своем клане», — горделиво пропищало существо. И я могу пролезть там, где вы хома не сможете». «Может, ты и прав, только мы не будем никого ждать. Успеешь за нами?» «Лучше я пойду с тобой. Закреплюсь на спине, ты меня даже не заметишь. А если начнется сражение, то ты не поймешь, как я исчезну». Подумав несколько секунд и взвесив все «за» и «против», я согласился и повернулся спиной. Буквально через секунду почувствовал небольшое изменение собственного веса, и меня за грудь и пояс обхватили щупальца Ксеноса. Подвигав плечами и убедившись, что он действительно не особо мне мешает, я побежал наружу. Толпа мужиков возле входа поредела, и я понял, что многие из сокамерников приняли мое предложение. Возле самого шлюза я увидел Культю и Гизо. Они смерили меня пронзительными взглядами, посмотрели на прицепившегося ко мне прилипалу, но ничего не сказали и вышли вместе со мной. Я был благодарен им за то, что они не стали разводить разговоров. Мужик решил и сделал, а лишний треп тут ни к чему. Вместе с бойцами Пластуна нас набралось человек 70. Достаточно внушительная толпа. Их бы еще вооружить, и тогда мы бы смогли неплохо повоевать. Серёга уже переоделся в подаренный мною скафандр и вполголоса инструктировал арестантов из моего сектора, которые присоединились к нам. «Молодец, все правильно делает». Я не сильно ткнул в щупальца на ходу и спросил у Ксенаса. Эй, как тебя там, Зиц? А у вас там что происходит? Роур убил несколько наших, кто тоже решил попытаться выбраться. Но часть просто не вернулась с работы, они могут объединиться и тоже пойти сражаться. А чего это твой Роур так поступил? Ему что тут, нравится? Удивился я. Он же с дикой планеты, у них там и жрать-то нечего. Его же поймали после того, как он из лаборатории какой-то сбежал и ваших поубивал. А тут его все наши кормят, ему тут хорошо. — пропищал Зиц практически мне на ухо. — А может, он просто струсил? Резать одиноких бойцов на арене — это одно, а сражаться против вооруженных бойцов — это совсем другое. — вставил свое мнение румп Может быть, ты прав, Хомо. — не стал спорить ушлый Ксенос и замолчал. Мы бежали, растянувшись по коридору. Так как у нас с Пластуном были хоть и гражданские, но все-таки скафандры, мы находились в авангарде нашего отряда. Именно поэтому мы первыми и встретили группу из трех вооруженных охранников. Выскочив буквально в двух метрах от них, я среагировал мгновенно. Резкий бросок в ноги одного из конвойных, и мне удается сбить его с ног. От удара он выпустил свое оружие из рук, а мне не оставалось ничего другого, как обхватить его сзади руками и ногами и начать, не обращая внимания на происходящее вокруг, пытаться нащупать скрытые кнопки управления его шлемом. Серега практически в точности повторил мой трюк, только он умудрился в прыжке двумя ногами влететь своему противнику в грудь и сейчас тоже изо всех сил пытался удержать его. Третий охранник также не успел среагировать, и его захлестнула толпа бегущих зэков. «Скафандр моего противника был не моему, и удержать его тело, усиленное искусственными мышцами, было непросто, но я не зря ожрал в Академии ту бурду. Встать он не смог» а моим пальцам наконец-то удалось нащупать заветные сенсоры. Шлем охранника открылся, обнажая голову, и в его шею тут же несколько раз воткнулась самодельная заточка из соединенных между собой для придания крепости нескольких пластиковых ложек. Рука убившего оказалась достаточно умелой и тренированной, потому что кровь из пробитой сонной артерии хлынула ручьем, заливая забрала моего шлема. 20 секунд агонии, и я оттолкнул от себя мертвое тело. Серега все еще боролся со своим противником, хоть ему и пытались помочь несколько человек. Уже зная расположение системы доступа, я, наклонившись, открыла этот скафандр. Над ним сразу же склонился кто-то из арестантов и раздался булькающий хрип. Третий конвойный был погребен под десятками человек, которые не давали ему двинуться. Пришлось и его выковыривать из скорлупы. Жалеть этих ребят не стоило, если бы мы не успели среагировать, Они бы ни секунды не сомневаясь открыли по нам огонь. Встав на ноги, я обернулся и увидел Носатого, у которого в руках находился ствол одного из охранников. Судя по его позе, он прекрасно знал, как им пользоваться, и сейчас это оружие было направлено на меня. «Носатый, ты чего?» «Знаешь, Сол, слишком ты шустрый. Да и ту мне не нравится. Не по пути нам. Старший тут должен быть только один», — злым голосом проговорил он. Боковым зрением я увидел, как начинает подниматься на ноги Серега. Буквально я ощутил, как он пытается найти выход из ситуации, но его не было. Никакой бросок тут не поможет. Именно в этот момент верхняя часть головы этого урода буквально взорвалась, потому что в нее угодил заряд из облегченного пехотного бластера. Обернувшись, я увидел второй экземпляр в руках, вернее, щупальцах маленького ксеноса и только сейчас понял, что не чувствую его на себе. Малыш опустил ствол и попытался неумело улыбнуться. «Вот видишь, большой, я тебе пригодился», — пропищало существо. «Согласен, Зиц. считай ты в команде», — напряженно осматриваясь по сторонам, проговорил я. Пластон уже успел подскочить к рухнувшему старшему сектора и подхватить выпавшее из его рук оружие. Он сразу же направил его на толпу заключенных. «Кто-то еще хочет за этим ублюдком!» — выкрикнул он. «Поднимите руку, и я отправлю того в вдогонку!» Толпа угрюмо молчала. «Мужики, я не понял, что это было. Мы еще даже полдороги не прошли, а вы уже края не видите. Или, может быть, вы хотите сами попытаться выбраться? Так идите сами, посмотрим, что у вас получится!» Со злостью выпалил я. «Да поняли мы, Шустрый!» — ответил за всех культя. «Ты нас с Носатым не равняй, он над нами администрации был поставлен, и негласным советом авторитетов. Мы за него не в ответе. Мы пошли за тобой, вместе и дальше двигаться будем. Правильно я говорю?» — спросил он, и, повернувшись, осмотрел толпу арестантов. Народ одобрительно зашумел, и пружина во мне немного расслабилась. «Хорошо, Румб, возьми третий ствол», — скомандовал я, и мой сокамерник поднял с палубы оружие. «Пользоваться умеешь?» Не переживай, не в первый раз! заверил меня он и с нежностью погладил боковую поверхность пехотного бластера. У меня когда-то похожий был. Я наклонился и активировал открытие скафандра охранника, вытряхнув тело из высокотехнологичной оболочки, я в быстром темпе осмотрел его и, не тратя времени на его очистку, надел на себя. Свой пилотский скаф я передал культе и повторил манипуляции с двумя другими трофеями. Пластун и румб переоделись в обновки, правда, свой скаф Серега передал кому-то из своего сектора. Ну и пусть ему виднее. Он лучше знает своих подопечных. Черный скафандр охранника оказался из категории легких, но имел достаточную степень бронированности, мускульные усилители в нем также присутствовали, что не могло не радовать. Он напомнил мне мой первый трофейный скаф, так оставшийся на автоматическом складе покойного старшины нашей учебной роты Ганса Штайера. Зиц опять вернулся ко мне за спину, и мы, оставив трупы прямо тут, на палубе, всему же было плевать на то, что могут обвалить рейтинг, направились дальше. Тут сейчас главное — выжить и собственную задницу спасти. Непонятно, почему эскин станции молчит и не реагирует на наши действия. По словам сокамерников, он давно должен был откачать воздух из отсека, но этого не происходило. На поясе скафандра в одном из футляров я нашел небольшой прибор, который видел в самый первый день моего пребывания на возмездии 14 и попытался связаться с ним через нейросеть. У меня это не получилось, но я все равно решил поэкспериментировать с ним и направил его на одного из заключенных. Надавил на сенсор, и его руки тут же стянуло вместе. Вторая кнопка отменила это действие, третья всем нам стянула руки, еле успел нажать на сенсор отмены. Четвертое никак не реагировало, пока и не прислонил прибор к самому браслету. Только тогда это украшение свернулось в транспортное положение и превратилось в два небольших брусочка, которые соединились друг с другом и удобно разместились в одном из футляров на поясе. Терять время на снятие браслетов со всех арестантов мы не стали, надо было спешить. Уже некоторое время не чувствовалось вибраций. Скорее всего, все орудия подавлены, и скоро начнется массовый наплыв противников ну что старики разбойники задорно улыбнувшись произнес я да будем себе свободу вперед